Глава 10. Утром Марвел застала в гостиной Лулу и Мамашу Грин. Дамы пили чай с плюшками и на её приветствие не ответили. Вспомнив недавнюю отповедь о манерах, Марвел вздохнула и поторопилась покинуть апартаменты. В холле она столкнулась с Магнусом и Анорией Стерлинг. Раскрасневшаяся супруга ректора выбежала из лифтовой кабины, бросив мужу: "Нет, я не смогу написать протокол совещания. У меня в это время практику у мо студентов. Попросите об этом Лиру Грин, профессор Стерлинг, а наша теперь ваш секретарь". «Но Лира Грин пишет медленно, с ошибками. Часть текста теряется», — возмутился последовавший за супругой Магнус Стерлинг. «А ты?» «А я теперь не ваш секретарь, а магистр алхимии», — огрызнулась Анория. «И теперь мы на «вы», не забывайте». Дама выбежала из здания. Ректор кивком поздоровался с Марвел и последовал за супругой. «Такое забудешь!» проворчал он и окликнул жену. "Маэстер Стерлинг, тогда жду вас сегодня с отчётом об успеваемости студентов в 9 вечера в моей гостиной. Нет, лучше в 10". Марвел не слышала, что ответила Анория всё ещё Стерлинг, потому что дверь захлопнулась. Но отношения супругов явно налаживались. Они начали общаться. По дороге в учебный корпус Марвел нагнал Ликанов, а в холле к ним присоединились Марина Новак и Олов с факультета алхимии. Друзья обсудили подготовку к предстоящему празднику весны и приезд гостей. Оказывается, не только министр Грин пригласил на торжество супругу, которая, правда, прибыла в академию на несколько дней раньше. Ещё и министр Аткинс посетит праздник в сопровождении Лиры Изабель. От последней новости У Марвел резко испортилось настроение. Она знала, что Райнер не испытывает к сводной сестре прежних чувств, но всё же на душе стало тревожно. Из-за этого на занятиях она была рассеянной и даже получила замечание от декана Пламс. Во время обеда настроение не улучшилось, а когда она заметила Райнера в компании Мамаши Грин и Лулу, аппетит и вовсе пропал. Супругу тоже кусок в горло не лез. Он сидел мрачнее тучи, отодвинул от себя тарелку и отбивал железными пальцами нервный ритм. Столкнувшись взглядом с Марвел Декан Морган поднялся с места и направился к ней. Эти дамы испытывают моё терпение, пробурчал он. Смотрю, и ты съела только суп. Пожалуй, пообедаем у меня в кабинете. Попрошу принести нам жаркое с овощами. Райнер подошел к кухарке и шепнул ей на ухо просьбу. Женщина тут же дала распоряжение помощнику, а декан подхватил под руку любимого магистра и направился в цех мехмагов. Марвел ловила на себе заинтересованные взгляды студентов, осуждающие студенток, и успокаивала себя тем, что скоро сплетни и косые взгляды прекратятся, потому что через несколько дней Морган объявит о браке. В цехе горел тусклый свет. Практику мы ещё не начинались. Студенты после лекции находились в столовой или в своих комнатах. Но у одной из стен с личными шкафчиками адептов стояла одинокая фигура первокурсника Марика Горна, того самого, который подарил Марвел куклу и придумал шумофон. Парень что-то бубнил под нос и перетряхивал содержимое шкафчика. Адепт Горн. Что-то случилось? окликнула его Марвел и подошла ближе. Нет. Да, рассеянно проговорил юноша и указал на коробку, заполненную опытными образцами, которые студенты Мехмаги собирали на практикумах. На днях я доработал новый прибор, вчера ставил здесь, а сейчас никак не могу найти. Что на этот раз вы изबрели? улыбнулась своему любимчику Марвел. Помните, я вам показывал модель для фиксации звуков? «Не передача, как в телеграфоне и эхофоне, а фиксация. Мой механизм может запоминать голос и потом воспроизводить», — пояснил адепт. «В эти выходные мне удалось доработать модель». «А вы не оставили прибор в своей комнате?» — спросил Райнер. «Да я уже все перерыл. Прибор пропал». Юноша вытащил из шкафчика коробку, сел на пол и вытряхнул содержимое. Марвел с Райнером присели на корточки, рассматривая детали и инструменты. Здесь лежали хронометр с отражателем, миниатюрные механизмы, колёсики, винтики, шурупы и ничего напоминающего шумофон или похожий на него прибор. А с кем, кроме меня, вы обсуждали свою разработку? поинтересовалась Марвел. Ни с кем из адептов, как вы и советовали, до защиты курсовой. чтобы не перехватили идею, покачал головой Марк. Я даже лучшему другу не сказал, только магистру Пирсу. Вас вчера не было, а мне необходимо было уточнить заклинание отражения и запечатления. Мы их ещё не проходили. А ещё, юноша нахмурился, припоминая. Ещё магистр Леканов знает. Я у него детали в цехе подбирал. Он порекомендовал корпус как на кристалле связи, что устанавливают в дирижаблях. А магистр Сухинин мне посоветовал артефакты-накопители. Я смастерил так, чтобы шумофон не мог повлиять на голосовые отражения в новом приборе. Но ведь преподавателям можно говорить, они же не могли взять. Преподаватели не могли, подтвердил Морган. И переглянулся с Марвел, потому что на самом деле он не был так уверен в своём утверждении. Не переживай. Мы разберёмся, успокоила Марвел юношу. Приберись здесь и иди на обед. Он скоро закончится. А мы с тобой после занятий постараемся собрать новый прибор вместе. Спасибо, обрадовался паренёк, а супруги направились на второй этаж в рубку. Служащий уже принёс обед, расставляя на столе дымящееся жаркое и компот. Может, кто-то из адептов вскрыл шкафчик с акурсника? предположил Райнер после ухода юноши, возвращаясь к обсуждению кражи. На всё теперь нужно ставить магическую защиту, особенно после случая со шпионами. Вроде бы Берг с Дюршаком клялись перед императором, что они выловили в академии всех агентов Ингвельд. Усмехнулась Марвел. вроде бы выловили а те, которые остались, не будут мелочиться с кражей отражателей и шумофонов. И им лабораторию Агнуса подавай. С сарказмом вторил ей Морган. Из наших адептов вряд ли кто решится выдать чужую разработку за свою. Мы с Германом в курсе, кому принадлежат идеи. Марвел смотрела с высоты преподавательской рубки на мрачное помещение цехов, вспоминая заготовки студентов. Если кто и украл, то только чтобы насолить мараку. Он талантливый и скромный. Надо бы на следующий год перевести его не на второе, сразу на третий курс. Я присмотрюсь к нему и решу после защиты курсовой. А у тебя уже появились любимчики. Райнер подмигнул жене, а Марвел от чего-то засмущалась. После обеда супруги отправились на занятия со студентами. А по окончании практикумов решили еще раз ознакомиться с показаниями слуг и изучить карту замка. Но в гостиной молодожены неожиданно обнаружили посетителей. Помимо Лулу и старшей Лиры Грин, они застали пожилого консьержа, коменданта замка Лерка и одного из полицейских, которого Дюршак вместо себя оставил в академии присматривать за порядком. Здесь же находились ректор Стерлинг и Лер Грин. Судя по тому, что на министре был надет плащ, а на полу стоял саквояж, он едва сойдя на берег, направился сюда. При виде Марвел и Райнера все обернулись, а Мамаша Грин вскрикнула. Наконец-то подозреваемая пришла. Свидетели все в сборе. Теперь мы можем зайти в её комнату. Я уверена, моя брошь там. Марвелла пихшила, на тут же взяла себя в руки. Она предполагала нечто подобное, но не так скоро. Что происходит? поинтересовался Райнер. Э-э Мужчины переглянулись. Ректор Стерлинг взял слово. Лера Грин утверждает, что у неё пропало дорогое украшение, и она подозревает в краже магистра Уэлч. Украли брошь, которую мне на свадьбу подарил сам император Алитар. Встряла Мамаша Грин, расталкивая мужчин и подбираясь к Марвел. Я передала её дочери как семейную реликвию. Там редкие камни. В Белавии подобные украшения не продашь. А вот в Атри откуда вы родом можно? Я требую, чтобы мы вошли в вашу спальню и произвели обыск при свидетелях. — Лира Уэлч, если вы имеете к этому отношение, прошу, верните брошь и разойдемся с миром, — предложил министр Грин. Он старался не смотреть на Марвел, словно до конца не определился, виновна та в краже или нет. — Это ложный оговор, — рыкнул Райнер. — Я не возражаю. Давайте проведем обыск. Неожиданно для всех согласилась Марвел, и положила руку на плечо мужа, останавливая. А затем обратилась к министру и ректору. «Лер Грин, Лер Стерлинг, прежде чем войти, я хочу попросить вас об одолжении. Если вы убедитесь, что кражу совершило другое лицо, обещайте, что это... этот преступник тотчас покинет остров». «Какая наглость! Эта девица еще и условия выдвигает!» возмутилась супруга министра Вы обещаете Марвел вновь обратилась к мужчинам, не обращая внимания на замечания дамы. Я согласен, подтвердил министр Грин. Если в краже виноват кто-то другой, вы это докажете, пусть Варишка убирается из академии. Хотя я предпочёл бы, чтобы преступником занялась полиция. Поддерживаю, ответил ректор Райнер хотел возразить, но Марвел остановила его взглядом. Она открыла дверь и впустила гостей в комнату. Комендант Лерк осмотрелся в небольшой скромно обставленной спальне и произнес. «Простите, Леру Вэлч, но раз уж вы сами согласились, не будем терять время». И хмурый комендант приступил к досмотру. Он открыл дверцы шкафа, раздвинул вешалки с одеждой и принялся проверять карманы. «Так можно до ночи искать!» — возмутилась мамаша Грин. «Уверена, что драгоценность спрятана в комоде!» «Прошу!» — усмехнулась Марвел и указала Лерку на высокий комод, на котором стояла ничем не примечательная шкатулка, и сидела красивая механическая кукла в нарядном платье. У куклы были опущены веки, возникало ощущение, что она спит. комендант послушно направился к комоду, но сперва проверил шкатулку. Убедившись, что та пуста, принялся открывать ящики комода, перебирая вещи студентки. Выдвинув очередной ящик и приподняв стопку белья, мужчина замер, а затем достал крупную брошь с вензелем императорского дома Белави, усыпанную драгоценными камнями. Маман, вот же она, Обрадовалась Лулу и хлопнула в ладоши. Я же говорила, воровка, издала победный клич Лира Грин и обратилась к декану. Надеюсь, теперь вам ясно, Лар Морган, вы зря возились с этой девицей, протежировали на должность магистра, выказывали симпатии. Она недостойна вас, очевидно, что она? Прекратите, осадил дам Урайнер. Он подошёл к Марвел и обнял за плечи. Пока мне очевидно, что мою жену оклеветали. Вопрос кто и зачем? До «Да кого она, нуж? Мамаша Грина секлась. Жену? Какую жену? На лицах свидетелей обыска читалось не меньшее удивление. В эти выходные мы с Марвел заключили брак. Не хотели никому говорить до окончания учебного года, сообщил декан. Оскорбляя Лиру Морган, вы наносите оскорбление и мне. Дорогая, это недоразумение лучше замять, предложил мистер Грин. Тем более, брошь нашлась. Он промокнул платком лоб и щёки и с мольбой посмотрел на супругу. Ну уж нет. Замять воровство Нет, ты ещё раз нет, запротестовала Лира Грин. Я требую наказать преступницу и с позором выдворить не только из Академии, но и из Белавии. А по законам нашей империи брак можно аннулировать. Вряд ли Лилиар Морган захочет жить с воровкой. Живут же с обманщицами, парировала Марвел и улыбнулась, чем удивила присутствующих. Вместо того, чтобы умолять о пощаде, Она вела себя вызывающе, да ещё взяла с комода куклу, а затем обратилась к помощнику Дюршака. "Лер Лер Спай", подсказал тот. "Лер Спай, вы же в курсе моих разработок, которые заказал для полиции начальник Дюршак?" уточнила Марвел. "Вы про хронометр с отражателем. Да, в курсе. Я видел его в действии, впечатляет". Профессор Стерлинг «Надеюсь, я могу рассчитывать на ваше экспертное мнение?» — поинтересовалась Марвел, привлекая еще одного свидетеля. «Разумеется». Магнус Стерлинг оживился. Кажется, для них приготовили нечто любопытное. «Да что вы с ней соглашаетесь? Она юлит и изворачивается!» — вскрикнула Лира Грин, обращаясь к ректору и декану. «Выгоните воровку из Академии немедленно! Я спасу вас от злодейки, Лер Морган!» «Если вы не успокоитесь, спасать будут вас!» — рявкнул Райнер, а дама тут же спряталась за спину мужа. «Это же она преступница, а я несчастная жертва!» — залепетала Лира Грин с удивлением, взирая на разъяренного декана Моргана. Дорага, помолчи немного. Лер Морган защищает супругу. Я надеюсь, магистр Уэлч, простите, магистр Морган сейчас нам всё прояснит. Повысил голос министр, призывая жену к порядку. О, уверен, что полиция и ректор Стерлинг во всём разберутся. Благодарю, кивнула Марвел. Лер Грин, прошу вас тоже подойти ближе. Я продемонстрирую работу охранного механизма. который запечатлил изображение настоящего вора, вернее, мошенника. Как такое возможно? поинтересовался министр. Это же Академия магических наук, гордо ответила Марвел. Мамаша Грин и Лулу недовольно переглянулись. Но «Ну, а зачем вам здесь охранный механизм? в свою очередь удивился комендант Лерк. «Это же преподавательский корпус! В холле дежурит консьерж!» Ранее я заметила, что в моё отсутствие в спальню кто-то заходил и рылся в вещах. Магических ловушек на замках нет, поэтому я установила отражатели. Это моё новое изобретение, которое одобрили глава конструкторского бюро Лер Шпиц и начальник полиции Дюршак. Механизм запускается с помощью хронометра и шумовой ловушки — реагируя на звук. Отражатель фиксирует изображение. Если кто-то открывал дверь в комнату и входил без моего ведома, прибор сработал, запечатлев незваного гостя. Картинка или в движении. Полюбопытствовал ректор, рассматривая куклу. Теперь в движении. Я усовершенствовала модель, подтвердила Марвел. И увеличила время действия. «Что-то пока не вижу никаких механизмов и картинок», нахмурился министр Грин, осматриваясь. «Я встроила ловушку кукли в глаза. Если мы нажмем на этот рычаг...» И Марвел указала на миниатюрный рычажок, скрытый под волосами игрушки. «Прибор сработает, и мы увидим, кто именно заходил в комнату и что делал». Разрабатывая ловушку, Марвел понимала, что есть определённый риск. Механизм мог вовремя не сработать, Лулу или её мать могли не включить свет в комнате. Одним словом, что-то могло пойти не так. Поэтому в глаза механической куклы были встроены два отражателя, и об одном из них хозяйка комнаты позаботилась заранее. Прибор запечатлел старшую Лиру Грин возле комода в её прошлую вылазку. Но это на случай неудачи. Пока же Марвел надеялась на лучшее. Вы готовы? спросила она у свидетелей эксперимента. Да. Хором подтвердили мужчины и обступили Марвел. Райнер довольно усмехнулся, обо всём догадавшись, и с восхищением смотрел на жену. На лицах дам читалась растерянность. Они ни слова не поняли из того, о чём вещал магистр, но осознавали, что их план рушится. Лолу встала у Марвел за спиной и с интересом рассматривала куклу. Мамаша Грин сверлила преступницу взглядом. Марвел надавила на рычажок, и одно веко куклы медленно поднялось. Зеркальная поверхность глаза покрылась рябью, а в следующую секунду появилось изображение старшей Лиры Грин. Женщина по-хозяйски прошлась по комнате и остановилась возле комода. Обзор был хорошим. В руках у Лиры Грин, присутствующие рассмотрели брошь. Министр издал протяжный стон, Лулу ойкнула, а ректор Стерлин громко хмыкнул, когда дама принялась открывать ящики комода, а затем в один из них положила драгоценность. Задвинув ящик, Лира Грин поправила причёску, подмигнула кукле и покинула спальню. Свидетели перевели взгляд на супругу министра, а та с ужасом смотрела на свое застывшее изображение. Губы Лиры Грин задрожали. Из горла вырвался хрип. «Это все магия!» «Всего лишь механика», — ответила Марвел. Мамаша Грин попыталась забрать игрушку, но полицейский спай оказался проворнее. Он перехватил куклу и обратился к министру. «Полагаю, вопрос с кражей исчерпан?» Предлагаю сторонам договориться по-любовно. В ином случае мы с лерром Дюфшаком будем вынуждены Нет, нет. Мы договоримся по-любовно, упавшим голосом произнёс министр. Он был подавлен. Моя супруга немедленно покинет академию. Я лично отвезу её в столицу. Собрание попечительского совета проводите на этот раз без меня. Лерр Морган От лица семьи приношу вам извинения. Будем считать это недоразумением. Дорогой, это же иллюзия, попыталась возразить жена министра. Волшебство! вторила маме Лулу. Мужчина подхватил своих дам под руки и вывел из комнаты. Дверь захлопнулась. Свидетели происшествия замерли, а из коридора донёсся приглушённый голос министра Грина. Зачем? А объясни мне зачем? Это всё ради Лулу, твоей дочери срочно нужен муж, взвизгнула мамаша Грин, позабыв о слушателях в соседней комнате. Ты же не озаботился этим вопросом, принцесса Алексиса перехватила чужестранка, а сына министра торговли Лера Владыка, моя дурочка, отвергла. Видите ли, у него лысина и длинный нос. Разумеется, тот сделал предложение другое, и они уже сыграли свадьбу. И кто остался? А я тебе скажу, кто. Старики типа Стерлинга и юнцы-адепты. Всех приличных аристократов уже разобрали. Единственный подходящий нам вариант — это бастард императора. Еще этот странный Эштон. Но он не столь родовитый. Его я рассматриваю исключительно как запасной вариант. Полицейский спай замер возле двери, не решаясь выйти в коридор и прервать разговор министра с супругой. Райнер хмыкнул в кулак, а у ректора отсказанного глаза поползли на лоб. Пожилой консьерж, комендант Лерк и Марвел сохраняли спокойствие, словно ежедневно наблюдали подобные ссоры у представителей благородных семейств. Так ты поэтому просил устроить Луво академию? Министр Грин не выдержал и тоже перешел на крик. «Я-то полагал, что девочка повзрослела, и ей надоели бесконечные балы и болтовня с подружками о драгоценностях и салонах модной одежды. А вы здесь, оказывается, охотитесь за женихами. Ты Томасу во всем потакаешь. Распустила детей». «Лу-лу». Живой иди в свою комнату. С тобой мы позже поговорим. А ты, дорогая, следуй за мной. Ну, Котик, это же всё ради Талулы, залебезила Лира Грина, осознав, что перешла грань. Да и император Алетар был не против кандидатуры Лулу. Так ты уже к императору на приём за моей спиной сбегала, прохрипел министр. Расскажешь обо всём дома? К чему такая спешка? Мне нужно собрать вещи. Лулу, -лу, дай матери свою накидку. Вещи я привезу позже. А сейчас попрошу магистра Ликанова довести нас до вокзала на амфибии. Мы ещё успеем на паровоз. Милый, А как же праздник весны в академии? Ведь я занимаюсь организацией, без меня они не справятся в этой дыре. Вновь попыталась возразить супруга министра. Какой праздник? Забудь, рявкнул мне когда добродушный и спокойный Лер Грин. Судя по хлопнувшей двери, семейство министра покинуло гостиную. М-да. Мои ну дела. Протянул комендант Лерк: "Пожалуй, я пойду. Прошу сохранять всё сказанное и увиденное здесь в тайне", предупредил ректор Стерлинг участников. "Алисия Морган, мы приносим свои извинения". И "Я их принимаю", проговорила Марвел, провожая взглядом гостей, один за другим покидавших её комнату. Как только все разошлись, Райнер Морган обнял жену и прижал к себе. "Признавайся, любимая. Ты это спланировала заранее?" "Почему спланировала?" "Предполагала подобное и подготовилась." "Что ж, неплохо. Особенно отражатели в глазах куклы. Очень оригинальное решение. Но меня могла бы предупредить. Не хотела портить сюрприз?" Марвел робко коснулась губами губ мужа, выпрашивая прощение за свою шалость. А Райнер в ответ страстно поцеловал свою драгоценную и такое непредсказуемую супругу. Утром Лер Морган разбудил жену нежным поцелуем. Марвел вспомнила, что они потеряли счёт времени, и муж остался ночевать в её спальне. Лира Морган счастливо улыбалась, подложив руку под голову И наблюдала за тем, как муж подбирает с пола разбросанные вещи. Пойдёшь к себе через тайный ход или традиционным путём через гостиную? спросила она и представила выражение лица Лулу при встрече с несостоявшимся женихом. Я больше не желаю прятаться, решительно заявил Райнер. Сегодня на совете попечителей официально объявили о нашем браке. Тем более и Стерлинг и участники вчерашнего обыска уже знают. Хорошо бы зайти в гости к Леру Стерлингу и расспросить о теории Тесло, предложила Марвел, вспомнив о Деле. Может, вечером пригласим Магнуса к нам, отметим свадьбу в узком кругу? Как-то неудобно приглашать ректора без Анори. Они ведь всё ещё женаты. Значит, позовём ректора с супругой, согласился Морган. Э, что она нужно звать? Он мой друг. Аликанов мой, добавила Марвел. Но тогда уж хорошо бы пригласить Марину, Эрика и Олофа. А Дикан Апламс и Бруно Арманьяка? уточнил Райнер и надел рубашку. А Марвел схватила мужа за рукав, потянула к себе и принялась застёгивать пуговицы. Можно, кивнула она. Но тогда придётся звать и Сухинина. а ты не хочешь, потому что считаешь его шпионом. Сделал выводы декан Морган и подарил супруге очередной поцелуй. Не знаю. Я с этим до конца не определилась, честно призналась Марвел, отвечая на поцелуй и теряя нить беседы. Так что с праздничным ужином? насмешливо спросил Морган, нехотя оторвавшись от жены. Не будем мелочиться и позовём всех преподавателей, студентов, а заодно представителей попечительского совета. Боюсь, в нашей гостиной всех не разместить. А уж этого противного Аткинса я точно видеть не желаю. Не понимаю, как император позволил ему войти в состав попечительского совета, зная о вашем давнем конфликте. Лэр Аткинс один из тех аристократов, кто в своё время поддержал Алитар. Можно сказать, обеспечил ему восхождение на трон, поморщился Райнер. Очевидно, ему не нравилась ни тема, ни советник Аткинс. Я не политик и не хочу в это вникать. Но Алитар прежде всего правитель. Интересы империи он ставит превыше всего. Потом уже идёт семья. Его не изменить. Но можно поменьше общаться. подсказала Марвел. Я так и делаю. Морган поднялся с постели, быстро надел ботинки и, подхватив сюртук, направился к выходу. Значит, решено. Приглашаем преподавателей и твоих друзей. Попрошу Эрика с Ликановым днём съездить в кулинариум за деликатесами. Я, конечно, уважаю стрипни у нашей кухарки, но пирожные у неё напоминают пончики, а пунш, компоты из автоматона. А сейчас пожелай мне удачи, дорогая. Что ты задумал? Пойду убеждать Лиру Грин, что ей будет удобнее переехать в мои комфортабельные апартаменты. Я так понимаю, вас с Артом отсюда не выселишь, поэтому перебираться придётся мне. Райнер бросил прощальный взгляд на жену и развалившегося на постели рыси-кота и пробормотав что-то о терпении, отправился на разговор с Лулу. А уже через час Марвел наблюдала за тем, как охранники под руководством Лиры Грин выносят из спальни мебель и сокважи. После того, как соседка освободила комнату, там расставили мебель декана Моргана, а в спальню Марвел внесли массивный стол, сразу обозначив, что здесь будет кабинет. В столовой же появились новые кресла и ещё один сервант, а фамильные сервизы семейства Грин перекочевали на верхний этаж. Напоследок стражи порядка втащили в гостиную с акваряжи и коробки с вещами декана Морган. Никаких разъяснений хозяева комнат помощникам не дали. Скоро состоится бал, посвящённый празднику весны, на котором декан Морган официально объявит о браке с Лирой Уэлч. И всё вроде бы неплохо складывалось, только вот лабораторию Агнуса Марвел так и не нашла. а в ее душе поселилось нехорошее предчувствие надвигающейся грозы. Она понимала, что источником их с Райнером Бет может стать как император Алитар, так и глава тайной службы Икар Берг, а еще есть мамаша Грин вместе с очаровательной дочуркой. И не стоит забывать о мачехе, которая, по словам адвоката, никак не желала идти на мировую. Марвел оставалась только прислушаться к интуиции, И ждать с какой стороны нагрянет первый удар?